Космоса. Исчезало различие между большим и малым, между пылающим на горизонте горным кряжем и осколочком халцедона, выброшенным протектором на бубен глинистого такера. Все, о чем выражила пустыня, стеная в ночи, мог рассказать любой камешек или жестяная колючка, впитавший звездный мороз. Только остановись на мгновение, прислушайся. Вездеход полз по бездорожью, ныряя, как в штормящем океане. Он один и перемещался в застывших волнах, над которыми зависли уснувшие руины заоблачных городищ. За окнами быстро темнело, и вскоре одно лишь небо светилось над фиолетовой тенью, стушевавшей складки песчаных груд и ребра утесов. «Будем ехать, пока Сандекс сможет», — сказал Лапсан. «Ночью далеко не уедешь». На фары в пустыне нельзя положиться, совсем не тот свет. Сколько людей пропало только потому, что на фары надеялись. Сандык остановился посреди каменистого плато. Ровные кубических очертаний глыбы плоскими уступами лепились к смутно темневшему отрогу, как сакли в ущелье. Разбросанные поравнения буйными содроганиями коры, они торчали стаймя или подпирали друг друга под острым углом, словно обрушенные надгробья. В рассеянном звездном свете далеко было видно. Прямо по ходу машины пролегла чертой кромешного мрака то ли расщелина, то ли длинная тень от исполинского саркофага, окруженного чистоколом покосившихся призм. Скорее всего, она и заставила Сандыга нажать на тормоза. Продвигаться дальше показалось опасно. Изредка выветренные скалы издавали сухой оглушительный треск, летевший сквозь ледяное безмолвие пугающим дробным раскатом. Более гиблое место и вообразить было трудно. Геометрическая безупречность фигур стократно усиливала гнетущее впечатление бессилия перед вселенской катастрофой, постичь и измерить которую — едва ли мог человеческий разум. По крайней мере, так ощущалось Кириллу, когда он вышагивал возле вездехода энергичными взмахами, разгоняя застывшую кровь. Справа, под россыпью Млечного Пути, вырисовывались башни крепости, в которой могли бы жить великаны. Но ни в крепость, ни в громоздящиеся ступенчатыми ярусами дома войти было невозможно. ни окон, ни лазов в отвесном граните, вздыбленном над каменистой пустыней. Одно оставалось забраться в уютный кузов, экономно включив обогрев, и растянуться на жестких сиденьях до утра. «Тавтай нойрсорой!» — пожелал Кирилл всем спокойной ночи, старательно выговаривая слова, и забылся неглубоким тревожным сном, когда настороженный мозг, скользя сквозь разорванные видения, не забывает о холоде и неудобстве. Лапсан растолкал его на рассвете, в замороженных окошках едва серело, ныли суставы, и безумно хотелось спать. Почему так рано? Кирилл с трудом разлепил веки, плохо соображая, где он и что с ним. Пора вставать, скоро увидишь. Позавтракав в сухомятку, в термосе едва набралось по полкружки на брата, они повыпрыгивали на заиндевелую землю. Камни вокруг дымились тончайшим матовым серебрением, и тишина стояла такая... что по скрипыванию шагов отдавалось в ушах протяжным эхом. Сумерки таяли незаметно, и небо было еще совсем холодным, когда в таинственных недрах циклопической цитадели нестерпимой колючей звездой вспыхнуло волшебное зеркало. Не успел Кирилл оправиться от изумления, как загорелось в другом месте, потом в третьем, и пошли взрываться, как по пороховому шнуру, пододжённые окна. Еще не окрасился зарёй горизонт, а лучезарная пляска охватила всю каменную громаду. Расплавленная пурпурным сиянием, она сквозила дымчатой легкостью пылающих облаков. Стало светло, как в июньский полдень. Воздух наполнился мелодичным звоном, который переплавлялся в свет, словно сталкивались в полете опадая чудесным дождём, мириады золотистых иголок. но не успела истаять небесная мелодия, как ущелья отозвались рокотом, переходящим в рев. Раскаленные скалы заплясали в неверном мелькании кипящего воздуха и обрушились бездонный провал, развесшийся за выщербленным гребнем стены. Вдоль небосклона лихорадочно заметались тени, полыхнуло зеленым, потом призрачно-голубым, как при электросварке, и над землей прокатилась волна победного грома,